Александр Раскин, как папа, был маленьким. Как папа останавливал трамвай. Когда папа был маленьким и учился в школе, он подружился с одним мальчиком. Этого мальчика звали Миша Горбунов. Но никто в классе, кроме учителей, его так не называл. Ребята звали его просто Горбушка. Это был очень озорной мальчик. На перемене вокруг него всегда собиралась большая толпа. Каждому было интересно послушать, как горбушка укает, лает, жужжит пчелой, хрюкает поросенком. Особенно хорошо он пел петухом. Это было целое представление. Сначала он показывал, как молодой петушок пробует петь, но у него ничего не получается. Ку-ку выходит, а реку не выходит. Ну вот, петушок взлетел на забор, Первый раз в жизни кукарекает и гордо хлопает крыльями. Тут Горбушка поднимал свою рубаху и шлепал ладошкой по голому животу Получалось очень похоже. Но перемены, даже большой для всех талантов Горбушки, было мало. И вот иногда на уроке начинал мурлыкать кот и хрюкать маленький поросенок. «Миша Горбунов», — говорила учительница, — «перестань хрюкать и мяукать! Не смей куда кудахтать, Миша! Я кому, говорю, не лай!» «Ты долго будешь крякать? Опять чирикаешь? Смотри, дожужжишься, да выгоню из класса!» Но из класса Мишу выгоняли редко. Учительница любила горбушку и часто сама смеялась его фокусом. И даже сам директор школы не удержался и захохотал при всех. Он вызвал Мишу к себе в кабинет и долго ругал его за шалости А потом сказал, «Иди, чтобы ноги твои тут больше не было». Тогда горбушка встал на руки и ушел из кабинета на руках. Правда, после этого директор вызвал к себе Мишиных родителей, но все видели, как он смеялся. И вот этот самый Мишка Горбунов сказал однажды после уроков, «Ребята, хотите, я остановлю трамвай?» Конечно, все закричали, «Хотим, хотим!» «Пошли!» – сказал Горбушка. И все ребята пошли за ним на улицу. Трамвайная линия была очень близко от школы. «Вы стойте здесь и смотрите!» – сказал Горбушка. Когда вдали показался трамвай, Горбушка лег на рельсы и закрыл голову руками. Трамвай шел очень быстро. Увидев мальчика на рельсах, вагоновожатый зазвонил изо всех сил. Горбушка лежал неподвижно. Трамвай подходил все ближе, звонил все громче. Ребята замерли. И вот трамвай подошел совсем близко и остановился. Как только замолчал звонок, горбушка вскочил и убежал в переулок. Вагоновожатый успел только погрозить ему кулаком. Трамвай поехал дальше... Все ребята окружили Горбушку. Страшно было? – спрашивали они. – о чего мне бояться? – сказал Горбушка. – А если не затормозит, но ну, будет отвечать? А если поймает, не имеет права оставить вагон? Видно было, что Горбушка все продумал. На следующий день трамвай остановил Коля Степанов, потом Костя Федотов, потом братья Сикорский, потом кто-то пригласил посмотреть девочек. И это погубило маленького папу. Наступил день, когда все ребята, кроме него, уже останавливали трамвай. И все девочки знали это. Отставать было нельзя. Когда в школе узнали, что сегодня на рельсы ляжет маленький папа, пришли девочки даже из других классов. Ведь маленький папа был тихим мальчиком, и всем было интересно, как он остановит трамвай. Собралась такая большая толпа, что вагон вагоновожатый увидел ее издалека. И когда маленький папа лег на рельсы, закрыв глаза и зажав уши, Вагоновожатый спокойно остановил трамвай и кинулся к маленькому папе. Маленькому папе показал, что трамвай не затормозил и наехал на него. Он не сразу понял, что это вагоновожатый, схватил его за шиворот, крича «Наконец-то ты мне попался!». Все ребята в страхе разбежались. И только Миша Горбунов кричал из переулка «Вы не имеете права!». Но его никто не слушал. Маленького папу отвели в милицию, там записали его адрес, Потом в милицию вызвали дедушку, бабушку и директора школы. Потом маленького папу наказывали дома и стыдили в школе. Про него написали в стен газету. И директор, и дедушка, и бабушка думали, что ложился на рельсы только один маленький папа. Маленькому папе очень хотелось сказать, что останавливали трамвай и Горбушка, и Коля Степанов, и Костя Федоров, и братья Сикорские. Но он все-таки не сказал. И долго еще маленькому папе вспоминали эту историю. Но обиднее всего было то, что над ним смеялись все ребята и девчонки. Ведь только его одного поймали. И даже Горбушка сказал ему, не умеешь, не лезь. Но с тех пор уже никто не ложился на рельсы. И теперь папа очень рад, что его тогда поймал вагоновожатый. По крайней мере, никого не задавил трамвай. А ведь это просто чудо.